Перепровожден он был туда приятельницей своей, капитаншей, по выданным ей в разное время документам ценой «тысячи на две».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 Мало-помалу его у япончаных полюбили. Генеральша была им сперва очень недовольна, но вскоре стала его ласкать за откровенность и за то, что не льстит. Что, Коля не льстил, то это было вполне справедливо. Он сумел стать у них совершенно на равную и независимую ногу, хоть и читал иногда генеральши книги и газеты, но он и всегда бывал услужлив.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 Который-нибудь из сестер. Но тогда она еще читала письмо, ей вдруг пришло в голову, неужели же этот самонадеянный мальчишка и фанфоронишка выбран князем в корреспондент, и, пожалуй, чего доброго, единственный его здешний корреспондент. Хоть и с видом необыкновенного пренебрежения, но все-таки она взяла Колю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 Он же как нарочно для этого случая выпросил у Гани, не объясняя ему причины надеть его совершенно еще новый зеленый шарф. Он жестоко обиделся. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю на редкость хорошие. У Япончина была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьина вдруг взволновалась и поднялась и двух дней не просуетились, переехали. На другой или на третий день после переезда Японченых с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил на вокзале, но при выходе из вагона князю вдруг померещился странный горячий взгляд чьих-то двух глаз в толпе,